«Марго Лаванда. Развод. Я не смогу тебя простить». Читает Любовь Тернова. Аннотация. «Мне так жаль Алену Викторовну. Она точно такого не заслуживает. Какая-то пигалица. Ни кожи, ни рожи, а ведь увела мужика». «Да уж, ну и натворил дел наш главврач. Седина в бороду. Какую женщину обидел!» Слушать сплетни медперсонала кажется еще тяжелее, чем застать мужа, наглаживающего живот моей беременной пациентки. Мы были идеальной парой. Семнадцать лет в браке. Две прекрасные дочери. Муж добивался меня долго, упорно. Обращался как с богиней. Общее дело, любимая работа, карьера в гору. И внезапно я узнала, что новенькая медсестра Беременна от моего мужа. Он скоро снова станет отцом. Получит, наконец, вожделенного сына. А я... Я буду собирать себя по осколкам. Муж не просто изменил мне. Он полон решимости разрушить мою карьеру. Хочет выгнать из больницы, испортить мои отношения с детьми, уничтожить меня. Но у него ничего не получится. Я не прогнусь и отомщу неверному супругу. У меня обязательно все будет хорошо. Но смогу ли когда-нибудь снова пустить в свою жизнь новые чувства? Глава один. Алена Викторовна, вас вызывают в отделение хирургии. Срочно! В смотровую вбегает медсестра из бригады мужа. У меня пациентка рожает. Я никуда сейчас не могу идти. Что вообще происходит? Спрашиваю у Иры раздраженно. Да что за день сегодня такой? У Колесниченко отошли воды на три недели раньше. Она в истерике, боится потерять малыша. Я уверена, что с ней все будет в порядке, но пациентка крайне нервная. Это объяснимо. Первого своего сына она потеряла в родах. В другой больнице, три года назад. Долго оправлялась после этого, но разве о таком забудешь? Сочувствую ей всей душой. Уверена, что в этот раз все будет хорошо. — Нам нужны хирурги, все! — слышу голос мужа. Он возникает за спиной медсестры, сверлит меня взглядом. — Ты тоже, Алена? — Я акушер-гинеколог, Георг. Странно, что приходится объяснять. — Алена, сейчас не время для споров! — перебивает грубо. — Ты меня прекрасно поняла. — Что произошло? — Массовое ДТП. И всех везут к нам. Уже поступили первые пациенты. Тебе достанется самый легкий случай. Какого-то бандоса, или наоборот вояку, я толком не вникал. Короче, подстрелили. Пулевое в плечо. Ничего серьезного, займет час твоего времени. У Смирнова трепанация. Венедиктов едет с истры, мчит на полной скорости. Остальные уже с пациентами. Давай, Алена, соберись, мне нужна твоя помощь. Муж никогда на меня не поднимал голос. Точнее, крайне редко. Георг умеет и без повышенного тона донести что угодно до собеседника. В больнице он для всех царь и бог. И для меня тоже. Мой любимый, ненаглядный муж. Вижу по его лицу, что ситуация крайне серьезная, нестандартная. Больше не задаю вопросов. Велю помощницы моей правой руке, Лидочки отвлечь Колесниченко, отслеживать внимательно все показатели и держать меня в курсе. Лидочка кивает. Хорошая она у меня, отличным врачом станет. Горжусь своей ученицей. Следую за Георгом. Он пришел за мной лично в отделение, прекрасно понимая, что никому больше не под силу было бы уговорить меня снова прийти в хирургическое отделение которым четыре года назад я потеряла пациента. Своего любимого учителя, друга, наставника. Это был очень сложный случай. Владимир Матвеевич хотел, чтобы его оперировала именно я. Усилием воли приказываю себе отбросить воспоминания. После этой тяжелой утраты были долгие сеансы у психолога. Я ушла в себя. Очень сложное для меня время самое ужасное. Меня спас выбор новой специальности, в которой я всегда мечтала себя попробовать. Стать акушером-гинекологом, как моя любимая бабушка. Она тоже об этом грезила, буквально до последних дней, но не застала. Еще одна тяжелая потеря. И вот уже год, как я сменила отделение. К хирургии стараюсь не приближаться. Молодушно? Возможно. Но кто меня может судить? Сейчас в любом случае не время для рефлексий и тяжелых воспоминаний. Я уже вошла в отделение. Надеваю хирургический костюм. Тщательно мою руки. Профессионализм не пропьешь, как говорится. Действую на автомате. Сумасшедший день сегодня в больнице. Кажется, я это уже говорила. Меня немного потряхивает. Любой легкий случай всегда может преподнести сюрприз. Так что надо быть собранной максимально. Руки немного дрожат. Я захожу в операционную. Наконец-то! Я уж решил, что про меня забыли. На больничной кушетке сидит мужчина. Я слишком была занята своими переживаниями и оказалась не готовой к тому, что пациент окажется в сознании. Выглядит на удивление бодрым. И даже в хорошем настроении. Хоть и сидит, но чувствуется, что высокий, атлетичный. Даже мощный. Не сказать, чтобы перекачан, но явно уделяет спорту внимания. Крепкие ноги. Одной рукой небрежно опирается на кушетку. Вторая перебинтована в районе плеча, в крови. Вам уже сделали обезболивающее? Да, доктор. Пациент мне достался, прямо скажем, красавчик. Не только тело. Лицо тоже очень даже. Прямой нос, волевой подбородок, красивая чувственная форма губ. Даже щетина идет ему, придает еще больше брутальности. Пронзительный взгляд болотно-зеленых глаз кажется сканирующим, будто насквозь прожигает. Я отвыкла от внимания мужчин. «Слишком давно замужем и работаем с мужем вместе». Георг не выносит ни малейшего мужского внимания в мою сторону. Эту атмосферу чувствуют не только врачи, но и пациенты. Никто не хочет злить главного. Прошу прощения, что вас заставили ждать. В больнице форс-мажор. Ожидание точно того стоило. Он не похож на бандита, но определенно излучает опасность. От него исходит аура силы, мощи. Я привыкла относиться к мужчинам никак. Муж был ревнивым всегда, особенно в первые десять лет брака. Не выносил, если я привлекала внимание. Потом мог быть раздражительным, если, например, долго болтаю на вечеринке с коллегой. Я привыкла сводить общение с мужским полом к минимуму. Не потому, что боялась мужа, ни в коем случае. Просто мне хотелось избегать острых углов. Что с вами случилось? Спрашиваю отстраненно, Недоразумение. Теперь это так называется? Полиция уже приехала? Да, и уехала. Хорош, конечно. Самоуверенный и наглый мальчишка. Сосредотачиваюсь на руке пациента. Разматываю бинт максимально осторожно, а по рукам снова бегут мурашки. Что за день такой? Повторяю мысленно снова. Пытаюсь отключить эмоции, но не выходит. Меня почему-то тянет снова разглядывать этого харизматичного мачо. Непроизвольно глубоко вдыхаю. Даже запах его туалетной воды, еле уловимый, меня волнует. Его не перебивает антисептик. Да что со мной? Как вас зовут? В голосе звучат хрипловатые нотки. Алена Викторовна. Я Кирилл. Мы не на вечеринке в баре, Кирилл. Ложитесь на спину. Жаль, что не в баре. Выполняет мой приказ, но сначала пальцами здоровой руки пробегает по моей ладони. Я вздрагиваю всем телом. От мимолетного прикосновения меня пронзает электрическим током. У меня нет настроения шутить, Кирилл. Добавляю в голос металлических ноток. Это тоже дается нелегко. То есть после операции в бар вы со мной не пойдете, Алена? Однозначно нет. Я бы не советовала вам так вести себя. Алена в комнату заглядывает Георг. Как у тебя тут? Все под контролем. Муж заходит, здоровается с пациентом, потом подзывает меня. Ты точно справишься. Пристально изучает мое лицо. А я злюсь, что он пришел. Чувствую, что не потому, что за меня волновался. Скорее за больницу, репутацию. Знает, как тяжело я пережила смерть пациента. Вдруг и сейчас не справлюсь. Хотя операция несложная. Я думала, что ты очень занят. Не стоило приходить. Чего ты злишься? Я о тебе волнуюсь. Хм, наверное, следовало поручить это другому врачу. Муж хмуро разглядывает качка. Почему? ты все правильно сделал. Иди уже, Георг». А потом муж делает и вовсе невероятное. Притягивает меня к себе и целует в губы. Отпускает и уходит так же внезапно, как появился. Я ошеломленно моргаю, быстро мою руки еще раз, надеваю перчатки, возвращаюсь к пациенту. «Извините, сейчас приступим. И часто у вас такие игры на работе?» — Что? — Извините, но вы не так поняли, Кирилл. Это главный врач больницы, он просто зашел проверить. — Мне неинтересно, Алена Викторовна. Вы не свободны. Я не сплю с замужними. — Что? Наглецу удается меня буквально в ступор вести. Это с кем он спать собрался? — Вытащите пулю и попрощаемся к взаимному удовольствию, — добавляет. — Я решаю не спорить. И правда, слишком долго все происходит. Нам обоим будет лучше как можно быстрее все закончить. Флирт в первую очередь. Теперь я вижу, что Кирилл выглядит крайне усталым. Глаза красные, лицо изможденное. Что с ним произошло? Криминальная разборка? Но если у нас огнестрел, то должна присутствовать полиция. Это по части мужа. Думаю, он обо всем позаботился. Но вдруг забыл. — Алена Викторовна, у меня уже вся рука онемела, а бейсбол давно подействовал, а я чертовски хочу спать. Двое суток на ногах. — Я военный врач, сам хирург, могу и сам. — Ложитесь, — перебиваю резко, — и помолчите, пожалуйста. Может, вам ввести седативное? — Я и так вырублюсь. Дальше я действую на автомате. Пациент действительно засыпает, пока я извлекаю пулю. Справляюсь, как по учебнику, никакой дрожи в руках. Только усталость, но приятная, исцеляющая. Ближе к концу операции заходит Инга, старшая медсестра. Я прошу ее все закончить, тороплюсь к своей Колесниченко, волнуюсь за нее. Бросаю последний взгляд на красавчика, слегка улыбаюсь, не знаю чему.